Глава сорок пятая. Ян Ли. «Ну, спасибо!» — я задумчиво прикусила губу и пощупала гребень на спине покорно висящего змея. «Не знаю, в бочке утопим? В смысле, намочим? Судя по всему, Чун Луням вода всегда помогает». «Не надо!» — почему-то всполошился Юн Шен и в ответ на мой удивленный взгляд продолжил. А если он разрастется до натуральных размеров, как Таин, сломает нам не только бочку, но и весь дом. Она вроде бы изначально не особо маленькая. Выросла-то не от воды. Правда, с мозгами у нее было примерно столь же худо. Я задумчиво склонила голову к плечу. «Держи крепче, пощупай его за нервные узлы». «Почему от тебя даже это звучит настолько пошло?» — буркнул небожитель, но послушно перехватил уже извивающегося небесного зверя еще ближе к голове, жестко фиксируя. Тот чуть подергался и вдруг обвис тряпичным поясом. «Ладно, но только в змеином обличье». Я пожала плечами. «В каком надо будет, в таком и обследую». «Лекарь – существо без пола. Ему безразлично все, кроме здоровья пациента. Чем быстрее ты это поймешь, муж мой, тем реже придется пользоваться иглами и прочими ухищрениями». Мои пальцы во время разговора осторожно скользили вдоль расслабленного тела рептилии, почти касаясь серебристо-белой чешуи. «Именно почти. В анатомии змей я не в зуб ногой. На ветеринара-герпетолога никогда не училась». Но замужество дало мне некоторые преимущества. «Ц» теперь позволяло проводить бесконтактную диагностику, а общие принципы физиологии и системы течения энергии у змеи тоже работают. К тому же интернет – великое дело, чего я только не нахваталась за земную жизнь, в том числе и некоторых сведений о пресмыкающихся. Хм, с репродуктивными органами в полный порядок. Две штуки, как и положено. Я чуть надавила на светлую чешую брюхом. Короче, со змеёй у него всё получится, включая кладку. Но глубже пока понять. Может, на уровне наследственности проблема? А внешне и чисто анатомически состояние отличное. «Слышишь, чешуйчатый, иди, набивайся в наложники гадюки, и будет тебе счастье!» Юншен встряхнул змея. Но не настолько он выглядит глупым. Я повертел змеиные туловище так и эдык, но добилась только одного. Шенсан принялся извиваться и обкрутил хвостом запястье. Давно и сам догадался бы, значит, с гадюками нельзя или бессмысленно. Надо с человеком, то есть превращайся, давай, буду проверять человеческую анатомию. Вряд ли я смогу тебя переубедить. Юнчэн скептически осмотрел пациента и кинул взгляд на груду одежды. «Ян Ли, выйди ненадолго», и, чуть запнувшись, добавил, «пожалуйста». «О, Боже!» — я закатила глаза. «Мне надо, чтобы он был голым, ясно? Прямым текстом говорю». «Он наденет только нижние халаты. Мы завяжем тебе глаза, и я буду открывать нужную часть кожи для осмотра. Ведь ты работаешь с ци и запахами. Тебе нет нужды в это время смотреть на него». Продолжал настаивать Юн Шенн. В минуты спора со мной он ослабил хватку, чем и воспользовался змей. Серебристой стрелой выскользнул из рук заклинателя и попытался слинять, на сей раз, за порог. Но был безжалостно схвачен за хвост, теперь уже мною. Машинально встряхнул добычу, я спохватилась и торопливо прекратила размахивать несчастным присмыкающимся. «Превращайся! Вы оба перестаньте устраивать конкурс застенчивых девственников!» «Ян Ли!» — возмутился заклинатель. «Госпожа Тан. Раздался второй голос практически одновременно с шипением Юншена. Змей вывернулся, скользнул заклинателю прямо под ноги, спрятался за его сапогом. А потом выпрямился во весь человеческий рост. Теперь он стоял за спиной моего мужа, вцепившись в плечи заклинателя как в единственную защиту и загородившись Юншеном от меня. «Позвольте поступить, как велит ваш достопочтенный супруг». «Не получится с закрытыми глазами. Может, проблемы не в ци, а в каком-то физическом недуге». «Если тебе необходимо», — проскрепел небожитель, отдышавшись и сообразив, что отодрать от себя перепуганного Чуну Луня не получается. «Хм, я могу его осмотреть и пересказать все, что увижу». «Ты уверен, что это хорошая идея?» Я едва удержалась от нервного смешка. «У тебя точно повернется язык описывать вслух? Анатомические подробности репродуктивных органов?» «Я найду альтернативное изложение». Похоже, у заклинателя задёргался глаз. «Так ты возмущаешься, будто я из-за чистой вредности и нездорового любопытства стараюсь заглянуть чужому мужчине в штаны? Да мне такого вообще не надо. Но пока мы пациенты не вылечим, он не отстанет. Каждую ночь повторять цирк со змеем под кроватью я не согласна». «Простите, госпожа», — вмешался Чоу Шэн Сан. Выдохнул, вернул на лицо каменное выражение и доложил. «Я буду находиться возле вас, даже если вы поможете с моей проблемой, иначе я не могу». «Здрасте, приехали!» Я в сердцах воткнула иголку в столешницу. «Почему?» «Браслет избранницы, он один». Змей попытался буквально рассосаться за спиной небожителя, но, увы, габариты сильно отличались. «И зачем тогда тебе лечение?» Недовольно вмешался Юншен и специально чуть шире раздвинул локти, чтобы рукава-халата не давали мне никакого обзора на змея. «Я...» «Не в лечении дело», — догадалась я. «То есть ты хочешь исцелиться, но побаиваешься, а твои родственники вечно давят на тебя и выборы не дают?» Старейшины клана долго изучали священную книгу, по заветам которой мы живем тысячу лет. В ней сказано, что потомкам нашего рода ни в коем случае нельзя находиться поблизости от воды во время линьки, и в любое другое время стоит держаться подальше. С трудом выдавил змей, длинный монолог давался ему нелегко. И именно поэтому старейшины никогда не задумывались о том, что происходит, считали семейным проклятием гибель девяти детей из десяти. Но теперь, после тщательного расследования, выяснилось, что страница поддельная. Кто-то вынул из переплета настоящий текст и вставил лист из другой книги. У нас есть старый враг. Госпожа Тан сняла тысячелетнее проклятие и разрушила чей-то злой умысел. Она знает много, а может, еще больше. У нее в мужьях небожитель высокого ранга. Никто из Чоу не откажется от госпожи. Заплатить мной было приемлемо. Вернуть подарок вы не можете, иначе семья будет вынуждена забрать вас себе. «Новая проблема на мою голову. Я что, мебель?» «Как так, забрать себе?» — сам вздохнул. «Да уж. Утащить за крепкий забор, никуда не пускать, охранять как сокровище и пользоваться... Фу, благодетели иглу им в хвост!» «Надевай штаны его вон отсюда!» — коротко отрезал Юншен и развел руки еще шире. «Быстро! Будешь сторожить ворота в Жасминовые сады и патрулировать участок вдоль стены. В павильон разрешено входить только в чрезвычайных случаях. Но сперва надо вылечить его», — сказала я, когда змей сапов одежду исчез за дверью. «Зачем? Хочешь воспользоваться подарком?» — вскипел Юншен. Затем, что раз он будет жить под забором, стоит дать ему стимул отвлекаться на что-нибудь еще. Пусть не зацикливается надолго перед семьей Чоу. Найдет жену. Ничего, и без браслета жениться можно. Заведет змееныша и будет обычным телохранителем на службе. Супруга не позволит ему прятаться по ночам под чужой кроватью.